Когда музыканты ушли на перерыв, послышалась невнятная разноголосица, выкрики, виск. Но заиграл магнитофон, и музыка вновь заглушила все остальные звуки. Мы вышли из зала. У меня заломило правый висок. В вестибюле стояли певицы и один из музыкантов. Певица была ярко накрашена, ее платье блестело. Среди джинсовой униформы Она казалась случайной, залетевшей экзотической бабочкой. «Нравится музыка?» — спросила она меня. «Не знаю», — ответила я. «Слишком уж громко». «Точно. Но эти ничего другого не хотят», — согласилась певица, кивнув в сторону зала. «Почему никто не танцует?» — поинтересовался Генри. «Не знаю. Они никогда не танцуют. Приходят просто так», — равнодушно отозвалась певица. «Зачем же они тогда приходят?» — опять спросил Генри. «Да не знаю я», — засмеялась она и предложила нам красного вина, отхлебнув прямо из бутылки. Я ответила, что мы на службе, и певица, понимающе, кивнула. Ребята, которых мы видели внизу, рядом с пострадавшими, поднялись по лестнице. Один из них на вид лет восемнадцати подошел к нам. «Случилось чего?» — спросил он, и тут же самодовольно ответил себе. «Порядок». Он подмигнул нам и вошел с друзьями в зал. Мы посмотрели им вслед. Они прошли меж рядов, задевая сидящих, подняли пьяного, свалившегося под стол, вытащили его на лестницу и дали ему пинка. Тот, шатаясь, побежал по ступенькам, но не упал и добрался до гардероба. Парни засмеялись и подошли к нам. Один из них снова подмигнул и сказал, работаем рационально. Они вернулись в зал. — Вышибалы, — объяснил музыкант. Без них бы тут вообще черти что творилось. Можно себе представить. — Да, работка не фонтан, — проговорила певица. — А чего бы вы хотели, — спросила я. — Не знаю, чего-нибудь другого. Хуже всего, что тут нельзя познакомиться с приличным человеком. Все только пьют, а моим ребятам лишь бы подцепить деваху на ночь. Больше им ничего не надо. Музыкант запротестовал. — Это же правда, — перебила она его. — Да и кто сюда ходит-то? Певица была, пожалуй, моей ровесницей, но грим старил ее. «Поговорить тут не с кем, понимаешь?» — сказала она мне. Мы спустились вниз. У машины стояли двое полицейских и разговаривали с водителем. Генри спросил их, чего ждут эти ребята, зачем приходят? «Я ничего», — ответил полицейский. «Им главное напиться». «Напиться и устроить дебош», — подтвердил другой. Полицейские рассмеялись. — Нет, — возразил Генри, — они ждут чего-то, надеются. Может, на то, что начнется их жизнь. Полицейские приглянулись и многозначительно помолчали. Когда мы сели в машину, один из них спросил Генри. — Вы врач? — Да, — ответила я, а Генри одновременно сказал нет. — Тогда или нет? — переспросил полицейский. — Он мой муж, — сказала я. — Мужу нельзя ездить в этой машине, вы это знаете. Ему никто не ответил. Машина тронулась с места. Остаток ночи Генри провел вместе со мной. Было еще два вызова, и он каждый раз ездил туда. Мне показалось, что он слегка разочарован. Что ж, моя работа не слишком романтична. Во всяком случае, мне не хотелось, чтобы он опять приходил ко мне на дежурство. Поэтому я попросила его ехать домой. Я стояла у входа и смотрела вслед машине. Было холодно, и я зябла. Безоблачное небо сияло звездами. В голове у меня шумела кровь. Давала себя знать усталость. Я глубоко вздохнула.